Глава 24 Тимофей. Утром на работу не еду, и Милену с собой тащить не хочу, потому что, возможно, вытяну пустышку. Но чем черт не шутит, а вдруг повезет? Надеюсь, рая не сменила место жительства. Проще было бы попросить у отца ее номер телефона, но подставлять бывшую одноклассницу не хочу. Отцу достаточно небольших сомнений в работнике, и с вещами на выход. Приезжаю к дому рай, возможно, слишком рано, но сейчас не до вежливости. Сижу в машине, высчитывая номер квартиры, которой не помню. В памяти всплывает расположение. Шестой этаж, направо в тамбур и до упора в конец. Надеюсь, не ошибусь. Но мне везет Едва подхожу к двери подъезда, как выходит девушка с мелкой шавкой, которая тут же на меня начинает лаять. «Фу!» Одергивает девушка свою злобную моську, пока я придерживаю дверь. Извините, если он напугал вас. Я едва сдерживаю усмешку. Если кого он и мог напугать, то только воробья. Без труда попав в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж и давлю на звонок. Рая не торопится открывать. Это если она, конечно, все еще здесь живет. Когда я уже собираюсь уйти, несолоно хлебавши, наконец слышу звуки по ту сторону двери. «Доброе утро, Рая!» Киваю я. Теперь становится понятно, почему она так долго не открывала. Волосы мокрые. Судя по всему, только вышла из душа. «Тимофей, какими судьбами?» Рая выглядит удивленной. «Что-то с Олегом Юрьевичем?» Почему-то думает сразу про отца. «Насколько я знаю, с ним все в порядке», отвечаю ей. «Я по другому вопросу». «Будем на пороге разговаривать. Или, может, ты угостишь меня кофе?» «Извини, конечно, проходи». Рая открывает дверь шире, пропуская меня в квартиру. «Я просто растерялась, не ожидала тебя увидеть». Другое жилье бывшая одноклассница не купила, но эту квартиру отремонтировала, будь здоров. Видимо, она у отца на хорошем счету. Наблюдаю, как Рая делает кофе. Движения спокойные. Без суеты и волнения, ее только удивил мой визит, но никак не напряг. Скорее всего, она ничего не знает про Матвея. Наконец, передо мной появляется чашка, а сама Рая, присев, вопросительно на меня смотрит. Ты давно с Матвеем общалась? задаю вопрос в лоб. Она вскидывает бровь, даже отпрянув от меня, будто я спросил о чем-то неприличном. Однако, тянется усмешкой. Такого я точно не ожидала. Ты приехал ко мне с самого утра, чтобы узнать, когда я общалась с твоим же братом? Насколько я знаю, даже ты и родители с ним не общаетесь. Ничего мне Рая не скажет, даже если и выходил Матвей с ней на связь. Это понятно потому, что она не дала прямого ответа на первый же вопрос. Зря я вообще приехал. Но ладно, попробовать стоило. По крайней мере, Рая теперь не просто вариант а подозреваемая в сговоре с моим братом. Что бы он тебе не сказал, ты должна была за столько лет понять, что Матвей — человек ненадежный. Предупреждаю я, но Рая только пожимает плечами. А может мне отца предупредить? Ему только повод дай отправить кого-нибудь на биржу труда. «Прости, но это уже ни в какие ворота», — возмущается она. «Ты пришел ко мне угрожать? Тимофей, это наглость!» «Спасибо за кофе, Рая. Поднимаюсь и иду к двери. Сразу уходил от прямого ответа. Сейчас идет в атаку. Разговора не получится. Пока, Тимофей. Уже спокойно произносит Рая, закрывая за мной дверь. Ненадолго заезжаю в офис, хотя уверен, что там и без меня все работает четко. Просматриваю несколько документов, ставлю подписи и собираюсь ехать домой. Побуду сегодня с дочерью». А то ни вчера вечером не видел ее, ни сегодня утром. Приехал, спит, уезжал, спала. По дороге звоню Милене, и она говорит, что они с Дариной решили посидеть в кафе. Отлично, присоединюсь к ним. Ищу место для парковки, когда звонит телефон. Смотрю на экран и думаю, что, возможно, ошибся насчет отцовской службы безопасности. Не просто же так отец мне звонит впервые за столько лет. Не спросить же, как у меня дела. А дела мои не так хорошо, как хотелось бы. Но и не так плохо, как наверняка рассчитывал мой дорогой братишка. Он не знает, какие у меня отношения с женой, не знает ее характер, информация из сети или баз данных о качествах человека не расскажет. «Слушаю», — говорю в трубку. «Тимофей», — произносит отец, — «а ты уверен, что Матвей вернулся?» «Понятно». По результатам глухо. Уверен, киваю, хотя этого он видеть не может. Что, твои ребята так быстро гостиницы пробили? Ни в одной Матвей не останавливался, подтверждает отец. Сейчас пробуют по старым знакомым, хотя вряд ли он с кем-то связь поддерживал. В любом случае, рано или поздно, он сам объявится. Говорю скорее себе. И ты что-то от меня скрываешь, отец? «Я просто нутром чувствую». «Чуйка твоя не стареет», — усмехается он. «При встрече поговорим. Не хочешь с семьей на ужин приехать?» «Надо же, сколько встреч за последнее время. Скоро заработаю передозировку родительской любви, к которой мой организм не привык». «Отец, не сегодня», — отвечаю я. «В другой раз». «Уверен, что пока и Милена не согласится на встречу с моими родителями». Да и Дарине мы пока не рассказали, что у нее есть и бабушка с дедушкой, и дядя. Только вот как объяснить ребенку, почему она раньше их не знала? В любом случае, это стоит обсудить с Миленой. У нас пока все слишком хрупко, и я боюсь потерять хотя бы это небольшое перемирие. Захожу в кафе и осматриваюсь. Дарина с улыбкой машет мне рукой, подзывая. А Милена лишь смотрит. Причем даже без намека, что она рада меня видеть. «Привет», — целую Дарину в макушку. «Папа, я без тебя не захотела делать заказ», — сообщает дочь, что ждала меня. «Ну, хоть она. Чёрт, не думал, что мы до этого докатимся». «Ты потом еще поедешь на работу?» — интересуется Милена у меня. «Мне определенно нравится наш прогресс. Еще вчера я думал, что придется жить в гостинице, что жена даже не захочет меня слушать» а сегодня она привычно спрашивает о моих делах. «Нет, качаю головой. Хотел провести день с нами и...» «Вот и хорошо», — перебивает меня Милена. «Значит, вы с Дариной поедете домой, а я съезжу по делам». Всего лишь показалось. Одна фраза развеяла мою иллюзию. «Не мои дела интересуют Милену, а ее собственные». «Мамочка, а ты куда?» Встревает в разговор Дарина и задает вопрос, который меня интересует. «Я думала, мы все вместе поиграем в настольную игру?» «Малыш, я ненадолго». Милена улыбается дочери, потом смотрит на меня. «Так ты побудешь с ней?» «Конечно, соглашаюсь, но не понимаю, почему жена не может сказать, куда едет». «Ты хочешь встретиться с Мариной?» «Все же не удерживаюсь от вопроса». Но Милена награждает меня таким взглядом, который красноречивее любых слов говорит: Ты не имеешь права спрашивать, не сейчас. Марина на работе, только отвечает: Давайте заказ сделаем, мне через полчаса ехать. Куда же ты собралась, Милена? По работе ей незачем разъезжать, если опять какой-нибудь ресторатор со странностями не нарисовался. Я расплачиваюсь по счету, и мы выходим из кафе. Милена треплет Дарину за щеку, мне кивает и направляется к своей машине, которую я замечаю через дорогу от кафе. А я так и смотрю жене вслед, пока меня не зовет дочь. «Папа, мы домой поедем?» «Да, малышка». Протягиваю ей руку. «Конечно, едем».